Глава 31. Наша колонна ушла на просеку с грунтовой дороги, ведущей в сторону райцентра. Вперед выдвинулась разведка, которая на время, пока мы в этом времени контролировали дорогу и при помощи Артемьева поставили парочку фугасов, собранных из нескольких трофейных артиллерийских снарядов, расположенных цепочкой вдоль дороги. Последний националист, которого так и не нашли, не давал мне покоя, поэтому я ожидал сюрпризовать от немцев. Но тут было и свое понимание ситуации. Мы находились в прифронтовой полосе, которая контролировалась органами безопасности армейских соединений, в частности комендатурами, в составе которых, в зависимости от района ответственности, состояли несколько взводов полевой полиции. Для усиления создавалась вспомогательная полиция из местных кадров и перешедших на сторону Германии советских военнопленных. Даже если последний недобиток убежал, то его тормознут на дороге полицаи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 Тут у нас запас времени большой. Сначала докладывает докладывают на розыскную часть, в которой сидят немцы и ссорятся без оснований с СС они не хотят. Все делается по порядку. А у деревни пошлют взвод, ну два, чтобы проверить слова Унтерменши. А в штаб первой танковой группы через штаб армии пойдет запрос о наличии в этом районе боевых частей СССР. Там пока будут чесаться и думать, что комендачи курили или пили перед написанием такой телеграммы, пройдет время. Они даже спросят командира викинга обер СС Феликса Штайнера про такой казус. Он их может послать и подальше, все-таки элита. Потом, подумав и вспомнив про порядок, культурно их пошлет от Фийской, кто ничего не знает. В общем, у нас есть день-два, чтоб тут еще погулять, пока за нас примутся всерьез. И то не факт, что для наших поисков они смогут привлечь большие силы. А тут и Петрович танк подгонит, и пару БМПшек с собой возьмем. Но по танку есть сомнения. Машина тяжелая, ее еще в работе обкатать надо, прежде чем на немцев бросаться. При нашей системе радиофикации и наличии бронетехники, мы тут сможем весьма неплохо порезвиться. Тем более надо новичков в боях обкатать. Но проблема численности все еще актуальна. Да, у нас будет усиленный взвод. Но решать какие-либо серьезные задачи такими силами нереально. Только налететь, побить, пограбить и убежать в свое время. В такой ситуации, если пойдет дело, то можно будет заслать несколько ребят из нового пополнения, пусть сманивает бойцов из окружения Черненко. А потом и его самого можно будет привлечь на правах командира какого-нибудь отряда, при условии, что у него в подчинении будут люди, с которыми я уже поработал. Но единой команды у меня еще не было. То, что произошло, можно назвать повязал кровью, не более того. И напоминает оно мне бандитские обычаи нежели традиции специальных подразделений. Много ли надо умения и тактической выучки, чтобы расстрелять как барана в толпу карателей, которые не думают оказывать сопротивление? Единственное удовлетворение – выполнение давнишней мечты детства, возникшей после просмотра фильмов про Великую Отечественную войну, взять и расправиться с карателями. Вот можно сказать, что план минимум – детскую мечту выполнил. На всякий случай, я стал группу разведки недалеко от дороги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 Отправился в бункер. Его задача входила из Перевального, где ремонтировалась бронетехника предмет своим ходом Т-64 к нашему бункеру. По результатам такого марш-броска определить, стоит ли применять в прошлом боевую машину. Было бы весьма прискорбно отдавать немцам совершеннейший по меркам 41-го года танк, с которого они при известном старании наделают копии и уже точно надают нашим по голове. По большому счету, не важны параметры башни, ходовой двигателя. Ведь по сути дела сама компоновка и принципиальный подход являются результатом накопления опыта на основе многочисленных войн и локальных конфликтов и притворения его в железо. Я же, выслав в дорогу разведку, решил ночевать в этом времени. По карте, захваченной у обер-лейтенанта, можно точно сказать, где находится местная комендатура полевой полиции и концентрационный лагерь для военнопленных офицеров Красной армии. Каких-то особых сил разная о нашем существовании в ближайшие сутки немцы нам не могли противопоставить поэтому провести небольшой рит пощипать противника на предмет трофеев было вполне реально к утру вернулся васильев доложив о готовности танка к маршу для обеспечения всей нашей группы горючим через портал вытянули один из трофейных грузовиков с которыми они знали что делать загрузили его бочками с горючим предусмотренная в гараже, болгаркой сточив все бортовые номера на кузове. Если вдруг машину придется бросить, чтобы никто не смог связать исчезновение немецкой техники в подниженном, с ее появлением под фастом, предусмотрительный Васильев еще умудрился накидать в кузов несколько ящиков с боеприпасами для танковой пушки, аризона предположив, что если столкнемся с противником, то лишние снаряды не помешают.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 В этой ситуации у меня положение было лучше. Большинство бойцов моего отряда были кадровые офицеры и прапорщики, имеющие боевой опыт, поэтому здоровый оптимизм не покидал меня, хотя и паранойя тоже не отпускала. Поэтому ближе к утру группа Артемьева со снайперской парой и отданными к ним для усиления двумя бойцами, с которыми Санька не раз работал в разведке и за которых поручился, ушли вдоль дороги по возможному маршруту нашего следования, проводя осмотр на возможность прохода нашей техники.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 за замаскированный БТР, они рассмотрели чуть позже, чем он начал стрелять. Бронеавтомобиль, получив в борт очередь крупнокалиберного пулемета, вильнул струну и с хлопком вспыхнул ярким пламенем. Тут же из леса ударили трофейные пулеметы, кромсая кузова грузовиков, из которых попытались выпрыгнуть несколько фигур серых мундиров. Но когда по каждой машине работают по три ствола, шансов выжить ни у кого нет. Буквально через две минуты движение на дороге прекратилось, и независимый наблюдатель увидел бы тщадно горящий бронеавтомобиль и две неподвижные машины, возле которых лежало несколько серых фигур. Чуть позже, из леса пригнувшись, выскочили несколько человек в пятнистой полевой форме СС с разгрузками конца века, страхуя друг друга, приблизились к машинам, изредка постреливая, добивая ранее. Через пять минут со времени первого выстрела возле грузовиков остановился их родной брат только целый и на ходу, которые стали сгружать оружие и амуницию уничтоженных немцев. Через 15 минут мимо уничтоженной колонны проехала необычная боевая машина с длинной пушкой и скрылась за поворотом, догоняя растянувшуюся колонну из двух бронетранспортеров, джипов, БМП и грузовиков с оружием и горючим. За это время Артемьев углубился по дороге и вышел к небольшому посту в составе из трех человек на развилке дорог. Там расстоял мотоцикл, на котором немцы передвигались по местности. «Феникс на связь. «На связи!» На развилке пост. Три тела. Заволновались, услышали стрельбу. «Валите их по-тихому. Уберите все следы. Мы подойдем через 20 минут». «Вас понял. Работаем!» Тихие хлопки снайперских винтовок с глушителем с расстояния более 100 метров сняли и эту проблему. Пока снайпера держали на прицеле дороги, посту подошли двое разведчиков, и, покидав тела в мотоцикл, быстро его закатили в лес и закидали ветками. После чего короткими перебежками пересекли дорогу и снова двинулись вперед в сторону поселка, где расположена комендатура. Еще через час передовой джип догнал разведку, и вышедший из лес Артемию, стал получать новое задание. «Смотри, Саня, вот тут у них коменда, Похоже, селенок у них, ну, не более взвода» хотя мы только что в лесу завалили человек 30 в комплекте с пародией на броню. Очень надеюсь, что в этой консерве, кто так хорошо горит, сидел сам комендант. Но сомневаюсь. Это так, лирика и непотребные фантазии. Значит, выходите к поселку и смотрите, где что. Особенно смотрите полицаев по дворам, чтобы нам в спину не дали. Не хотелось бы по такой глупости людей терять. Артемьев чуть ухмальнулся и скрылся в лесу.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 когда из-за каждого дерева у них может пальнуть 14-летний подросток из простой винтовки. Начисленный состав комендатуры меня разочаровал. Ради такого гнать танки и кучу бронетехники – это верх идиотизма. Тут и группа человек в пять можно всех качественно зачистить без грохота и фейерверков. Возле меня собрались командиры подразделений, и я вызвал к себе старшего лейтенанта Ковальчука, который до войны служил во внутренних войсках, но относился к Министерству ядерной энергетики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 Часовой, получив пулю от снайпера, нелепо взмахнул руками и упал с крыльца. Тут же из-за дома выскочили шестеро бойцов и парами влетели внутрь дома, откуда несколько раз прохлопали кроткие автоматные очереди, и все закончилось. Пулеметный расчет, так беззаботно спрятавшийся на чердаке ближнего дома, ничем себя не проявил. Средства убеждения Миронова оказались на высоте. Уже потом их повытаскивали удивляясь нашим снайперам. А что тут такого?